Явление первое. Шаблова, потом Лебедкина. Шаблова заглянув в печь. Прогорели совсем дрова, хоть закрывать так в ту шпору. Угару бы не было, но да ведь голова-то своя, за дрова деньги плачены. Что тепло-то на ветер пускать, аль погодить? Кого это бог несет? Какая-то женщина дословно как незнакомая, отпереть пойти. Идет в переднюю и отпирает. Входит Лебедкина, просто одетая и покрытая на голове платком. «Пожалуйте, кого вам угодно», — Лебедкина, снимая платок. «Ты меня не узнала?» — Шаблова. «Ах, матушка, Варвара Харитоновна, и то не узнала, как это ты подкралась!» Лебедкина. «Я на извозчике, в карете-то ездить в вашу сторону неловко». Сейчас явятся любопытные, кто приехал, да к кому, да зачем. Прислуга болтлива, а мне не хочется, чтобы знали, что я у тебя была сегодня. Шаблова. Да и не узнает никто. Лебедкина. Стряпчи дома. Шаблова. Нет, матушка, ушел с позаранку. Лебедкина. А дочь его? Шаблова. Она не войдет. Что ей здесь делать? Мы только по вечерам здесь работаем вместе, чтобы в рознь лишней свечи не жечь, а то целый день сидит в своей комнате. Да нынче же либо больна, либо расстроена. Тебе что нужно-то, дорогая моя?» Лебедкина. «Николай Андреевича». Шаблова. «Сейчас покличу. А ты не беспокойся, я постерегу. Калистряпчий придет, я тебя спрячу». Уходит в переднюю. Входит Николай.